Глава вторая. Ночь сегодня была какая-то особенно длинная. После ухода Леона я сполоснулась и надела чистое белье. Поцарапанные ноги обработала салициловым спиртом и помазала зеленкой. И вот уже часа два ворочаюсь в постели. Да когда же уже настанет рассвет? Посмотрела на часы, висящие на стене. Пять утра. Закрыла глаза, лежу, считаю розовых барашков, перепрыгивающих через ограду. Раз барашек. Два барашек, три... Зевнула, пять лис, шесть лис... Стоп! Откуда здесь лисы? Резко открыла глаза. Что? Где я? Посмотрела на стену, часы на месте, спустила взгляд ниже. Стол мой. Фух, значит, я дома. Уже хорошо. Вспомнила события дня. Спать расхотелось. Часы показывали полшестого. Может прогуляться? Так на свежий воздух захотелось. Пойду в парк, прикинусь, что бегаю. Так, где мои шорты? Рука сама потянулась к среднему ящику. Взгляд в зеркало. в -да, впору маньяков пугать. Переоделась в спортивный костюм. В парке любителей утренней пробежки было мало. Хотя я не могла знать, много их или мало. Я вообще первый раз тут в такое время. Сначала я просто шла по тропинке, а потом незаметно для себя побежала. Сначала легким бегом, потом быстрее. Жаль, наушники не взяла. «Девушка, а я вас раньше здесь не видел?» — спросил дедок, когда я пробегала мимо турника, на котором он висел. «А я здесь и не бегала», — замедлилась я. Как-то неудобно было убегать, не закончив разговор. Дедок спрыгнул с турника и подошел ко мне. Мы побежали в моем темпе. «Молодец, на свежем воздухе приятнее заниматься и полезнее. Не то что на беговой дорожке в зале» подмигнул мне. Я согласно кивнула. «Бывай, эскульт-привет!» — помахал он. И этот дряхленький, на первый взгляд, субъект с легкостью обогнал меня. Я аж остановилась от удивления. «Девушка, не расстраивайтесь!» — остановился возле меня молодой мужчина, лет тридцати пяти. «Тоже бегун?» — «Это же мастер спорта! Он нас еще в секции обучал и любому начинающему фору даст!» «И что же они такие болтливые все?» «А вы кто?» С подозрением посмотрела я на незнакомца. Он был высокий, даже выше меня на голову. А я на минуточку, метр семьдесят два. Цвет волос у него был необычный, красного оттенка. Я Андрей... Андрей я. И посмотрел выжидательно. А вы? А я так мимо проходила. Ну, мне пора. И побежала, а то мало ли какие здесь маньяки по утрам ходят. А голос у него красивый, дикторский. Но это же не исключает того, что он может быть маньяком. Позади раздался смех, и этот тип с легкостью догнал меня. «Вы тоже мастер спорта?» – скептически посмотрела я на парня. «Нет, но за подготовкой слежу и в соцмарафонах участвую. По большей части выигрываю». Подстроился он под мой ритм. Я споткнулась и пошла шагом. Мне сложно было разговаривать и бежать одновременно. Дыхание сбивалось. «Понятно. Комсомол, активист и просто красавчик», – проворчала я себе под нос. Ничего хорошего ожидать не приходится. — Вы что-то сказали? — Хм, интересно, что же ему сказать, чтобы отстал от меня? — Я говорю, мне в больницу надо. Помолчала немного, новых вопросов не последовало. — Ну нет, так дело не пойдет. Укол от бешенства сделать, — добавила я, мило улыбнувшись. Может, и отстанет. — А почему вы сейчас не в поликлинике, а здесь? — нахмурил он брови. — Так они не работают рано еще. — Ответила я, посмотрев на часы, и попыталась сменить тему. А вы всегда так рано бегаете? Да, а вы всегда пытаетесь уйти от разговора, когда вам страшно? Встал передо мной Андрей. Я по инерции прошла вперед и, естественно, уткнулась ему в грудь. Парень не пошевелился, я же шагнула назад и встала в ожидании непонятно чего. Странный он какой-то. А у меня есть знакомый врач. Он пристально посмотрел на меня серыми глазами. Вот почему он так на меня пялится. «Точно маньяк или псих?» «На учете стоите?» С подозрением сощурилась я и, обойдя парня, пошла дальше по дорожке. «В некотором роде». «Да?» «Вы не о том подумали?» «Да?» «Мой знакомый работает в ветклинике. Там двое моих подопечных наблюдаются, овчарки». Андрей взял меня за локоть и легонько повернул в сторону площадки для разминки. «И у него все необходимые препараты есть». Ветеринары более внимательные и заботливые. Давайте я адрес напишу. Или мы можем вместе съездить, если вам одной страшно. Вот тут Андрей прав. Я сама видела, как бережно Харьку Леона делали уколы, когда тот простыл. Может тогда поехать одной? Нет, я опять убегу или просто не решусь дойти. А так человек готов побыть со мной. И потом, мы же будем в общественном месте. Сделать мне ничего члена вредительского он не сможет. После таких рассуждений я и согласилась. — Серьезно? Я уже думал, откажешься. Перешел на ты, парень. У тебя было такое выражение лица. Он состроил пугливую рожицу. На такое невозможно было не улыбнуться. — Можем поехать прямо сейчас. Подтвердила я всю серьезность намерения. — Нет, не можем. Покачал головой Андрей, а потом взял меня за руку и повел к спорткомплексу типа шведской стенки. Сначала растяжка света. «Я правильно запомнил?» «Нет, я Кристи», — в недоумении посмотрела на парня. «Я же не говорила своего имени». А потом рассмеялась. «Пошли, пошли, Кристина, мышцы сами себя не потянут», — подмигнул мне Андрей. Рассмеявшись такой находчивости, направилась за ним. И только после небольшого комплекса упражнений я, уставшая, с трясущимися ногами и зудящей рукой, сидела в его машине и ехала в ветклинику. Через двадцать минут мы остановились у двухэтажного здания. Андрей уверенно повел меня по коридорам к кабинету главвета. Постучал и открыл дверь. «Так-так-так, и кого ты опять приволок?» — поинтересовался мужчина в белом халате с седыми волосами. Он сидел на углу стола спиной к нам. «Вечно кого-нибудь притащит». «Это он сейчас к кому обратился?» Я недоуменно посмотрела на Андрея. «Так, у Чипа и Дейла в среду плановые прививки». Врач оторвался от амбулаторных карт и повернулся к нам. Мой сопровождающий нахмурился и кивнул. Я удивленно переводила взгляд с одного на другого. Странные они какие-то. На всякий случай медленно отступила на шаг. Врач продолжил наставление. «Еще анализы нужно сдать. Приводи натощак, а не как в прошлый раз», — погрозил Андрею пальцем. Я так внимательно за ними следила, что не заметила, как наткнулась на металлический стол. В следующую секунду раздался звук разбивающегося стекла. «Ой, мама, кажется, я что-то уронила». «Я лучше в другой раз зайду». Попыталась быстро развернуться, чтобы выскочить из кабинета, но не успела, меня заметили. Влипла. «Так-так-так», — строго посмотрел на меня врач. «Присядьте, мне нужно закончить историю болезни». Он вклеил бланк в карточку и принялся что-то писать. Чтобы отвлечься, я принялась рассматривать дипломы и сертификаты на стене. Все это создавало впечатление, что этот врач наивысшей категории. Но их и подделать можно. Да и вообще сейчас такие дипломы на каждом курсе дают. Прошел курс «Как складывать вещи в шкафу. Получи сертификат». Закончил блогерские курсы. Сертификат. Сделал более-менее правильно Асану Шавасана. Ну вы поняли. У меня у самой этих сертификатов виртуальных. Ну не беру я эти бумажки, так только по профессии, тоже вот чтобы на стеночку повесить и чтобы клиенты приходили и опа, а тут я вся такая профессиональная на всю голову. Так, и что у нас тут? Пощелкали пальцы в голубых виниловых перчатках у меня перед носом. Я взяла и все рассказала, смиряясь с тем, что как-то вдруг осознала, деваться мне некуда. Рассказала, как вчера меня укусил лис, как мне успели сделать только один целый и еще половинку укола от бешенства. Ветеринар слушал меня, качал головой и иногда кидал укоризненные взгляды на Андрея. Договорив, с надеждой спросила. — А может, это не обязательно? — кивнула я в сторону шкафа с лекарствами. — Может, достаточно тех лекарств, которые уже вкололи? — Боюсь, что нет, но это не так уж и больно. — ласково улыбнулся врач. — Андрей, выйди. Я посмотрела на парня, словно ища защиты. Он приблизился, взял мою ладонь в свою руку, поднес губам и поцеловал а потом наклонился к самому уху и прошептал все будет хорошо обещаю я посмотрела в его глаза он в мои меня это успокоило как неудивительно но я ему поверила иди уже не смущай девочку усмехнулся врач а я почувствовала как мои щеки загорелись от смущения врач набрал в шприц лекарства и обратился ко мне ну приступим зажмурившись я придержала рукав Через пару секунд все было кончено. «Все?» – удивилась я. Ветеринар кивнул. Поблагодарив, вышла из кабинета. Возле двери ждал Андрей. «Теперь куда?» – спросил он, когда мы сели в машину. «Не знаю, домой не хочется». Защелкнула ремень безопасности. «Может, в кафе?» – предложил мой спутник. «Сомневаюсь, что нас в таком виде пустят». Я скептически оглядела свой спортивный костюм. Андрей проследил за моим взглядом и кивнул. Тогда есть другое предложение. Поехали в питомник. Все, что нужно, лежит в багажнике. А это далеко? К длительному путешествию я точно сейчас была не готова. Минут 35 от города. Ну, 30 минут дороги я переживу. Тогда поехали. А я думала, что это будут собаки или кошки. А почему тут лисы и почему их так много? Это своего рода больница для лис. Крупные особи в основном пострадали от браконьеров, их здесь лечат. А самые маленькие – те, чьих родителей убили охотники или браконьеры. Такие малыши сами не смогут адаптироваться в дикой природе. Им помогают приобрести все необходимые навыки, а потом отпускают на волю. А ты что тут делаешь? Помогаю, лекарства вот привез. Андрей продемонстрировал большие пакеты с символикой сети аптек. Иногда корм, иногда вещи бытовые, смотря что нужно. Ты подожди меня здесь, хорошо? Я быстро отнесу пакеты и вернусь». Я кивнула, а Андрей ушел в сторону здания, видимо, административного корпуса. На крыльце стояла дородная женщина в белом халате, черные волосы собраны сзади. Похоже на мою маму. Она обняла Андрея. Подъехала машина, почти как скорая помощь, только кузов серого цвета. Открылись двери. На носилках сотрудники питомника вынесли лиса, с облезлой шерстью и перебинтованным брюшком. Интересно, что с ним приключилось? Женщина кивнула в сторону, Андрей нахмурился. «Куда вы его несете?» – закричала я и побежала к женщине. «Кристина, успокойся, его несут в операционную». Я непонимающе посмотрела на Андрея. «Луиза Серафимовна, это Кристина. Кристина, это Луиза Серафимовна». Главный ветеринар и заведующая питомником. Представил нас друг другу Андрей. Женщина только кивнула и поспешила за своими сотрудниками. «Побудь здесь, я скоро», – бросил он на ходу и скрылся в здании. Я подергала дверь, но не смогла открыть, она захлопнулась. Огляделась по сторонам и пошла к вольерам. В одних клетках звери были совсем крохи, в других – более взрослые особи. Лисята такие забавные! игрались друг с дружкой как котята топтались на лапках а потом прыгали на хвостики соперников кто до хвоста не дотянулся кусал за ухо лисы постарше содержались в большом вольере это был просто участок огороженный забором там были и деревья и пруд и лужайка животные бегали по бревнам прыгали с кочки на кочку все можем ехать тебя домой или еще погуляем. я засмотрелась и не заметила как подошел андрей. А почему они не сбегают? Это же не вольер. Эта территория граничит с лесом. Те лисы, которые готовы, уходят. А знаешь, есть и те, кто возвращается и еще некоторое время живет в питомнике. Мой желудок недовольно заурчал. Я засмущалась. Парня в первый раз вижу. Неудобно как-то. Может, в кафе все-таки? В другой раз. Отвези меня домой, пожалуйста. Дел много, еще отчет подготовить нужно. Затараторила я, на ходу придумывая отговорки. «Хорошо, поехали, но я запомнил». «Что?» — не поняла я. «Он понял, что это были отговорки?» «Ты обещала сходить со мной в кафе?» — подмигнул Андрей. «Да, точно», — улыбнулась я. Добрались до города мы еще быстрее. Дорога домой мне всегда кажется быстрее. Андрей остановился, где я попросила. «До свидания», — сказала я, выходя из машины. «Буду ждать. Пока». Андрей плавно вырулил на дорогу. А я направилась вдоль дома. Потом перешла дорогу, потом еще один дом и еще поворот. Парень, конечно, замечательный, но я его в первый раз вижу, мало ли что. Легкая тревога не давала покоя. Еще и место укуса до сих пор зудела.